Тернер отчетливо представлял, что должен сделать в ближайшее время. Он продумал все детали задолго до того, как получил шифровку из России. Пилигрим выбрал, конечно, очень неудачное время для начала операции. Тернер в самых решительных выражениях требовал изменить его, но Пилигрим твердо стоял на своем. Видимо, у него были какие-то веские причины назначить именно этот срок. Тернер смирился, хотя это ломало многие его планы, и это было связано с поясным временем. Информацию о захвате и минировании Северной АЭС российское телевидение должно передать, так предусматривалось тщательно разработанным и согласованным сценарием в 6 утра по московскому времени, то есть в 10 вечера по нью-йоркскому. А торги на американских биржах, в том числе и на крупнейшей в США фьючерсной бирже Chicago Board of Detroit, начинаются в 10 утра. К этому часу все уже будут знать о случившемся, и акции Каспийского трубопроводного консорциума с первых минут начнут стремительно обесцениваться. Конечно, можно было заранее провести широкомасштабную продажу акций КТК с выплатой разницы биржевых курсов дней через 5-6. У Интеройла не было ни одной акции Каспийского консорциума, но при фьючерсных сделках это не имело значения. Имело значение лишь разница котировок на день покупки и на день расчета. Но это было бы непростительной самоуверенностью а если захват сорвется? Тогда акции КТК не упадут, а поползут вверх. А при задуманном Тернером масштабе это может обернуться убытками не в один десяток миллионов долларов. И все же Тернер нашел выход. Выход этот был сыграть не на Чикагской, а на Токийской фьючерсной бирже. В 6 утра Когда московское телевидение, а за ним и все информационные агентства разнесут по миру известие об ошеломляющем теракте чеченских непримиримых, в Токио будет полдень. Самый разгар биржевого торгового дня. Резерв у Тернера — два часа. Маловато, конечно. Массированный выброс акций КТК автоматически понизит их котировку, но какое это имеет значение, если в полдень по токийскому времени курс акций КТК устремится вниз со скоростью снежной лавины, а через 4-5 дней они будут стоить не намного дороже бумаги, на которой напечатаны. Тройной удар. Финансовое, а следовательно и фактическое уничтожение КТК – миллионов триста чистой прибыли на разнице биржевых курсов покупки и продажи и немалое прибавление в весе акций корпорации Интер Oil и ни малейшего риска. Это и есть настоящий большой бизнес. Какие наркотики, какая торговля оружием. Бедный дурачок Майкл. Приехал Маклоски встревоженный срочным вызовом. Услышав распоряжение Тернера, встревожился еще больше. А когда Тернер назвал сумму фьючерсной сделки, едва не впал в панику. Но он хорошо знал свое место, поэтому лишь позволил себе спросить, вы уверены, сэр, что это правильное решение? «Да», — ответил Тернер, — «ровно в полдень по токийскому времени продажа акций КТК должна быть прекращена». «Я выполню ваше распоряжение». Маклосский вышел. Тернер усмехнулся. «Еще бы ты его не выполнил». Оставалось ждать. Почти пять часов. Но Тернер умел ждать. Было бы чего ждать. Он пообедал в своем клубе и даже решил прогуляться по оживившемуся к вечеру Бродвею. Десять охранников во главе с Нгуэнм Ли Незаметно сопровождавшие его создавали комфортное ощущение полной безопасности, а суетность праздной толпы вызывала снисходительную усмешку. Но уже через четверть часа Тернер поймал себя на том, что все чаще поглядывает на башню Empire State Building, рядом с которой в квартале от Бродвея располагался центральный офис корпорации «Интеройл». Он вернулся в свой кабинет. В приемной его уже ждал Маклоски. Он доложил, что операция в Токио проведена, и подал Тернеру компьютерную распечатку с полной раскладкой. — Я вам еще понадоблюсь, сэр? — спросил Маклоски. Нет, — подумал, — ответил Тернер. — Заканчивайте свой уикенд. И добавил, не удержавшись, — в 22 посмотрите новости CNN. Сегодня там будет кое-что интересное. Ровно в 6 утра по московскому времени и в 10 вечера по нью-йоркскому Тернер включил телевизор и нашел информационный канал CNN. Началась воскресная программа «Мир за неделю». Обычные дела. Ближний Восток, наводнение в Северной Корее, очередной отказ Хусейна допустить инспекторов ООН на секретные объекты, правительственный кризис из забастовки шахтеров в России. Тернер не вникал в смысл. Он ждал момента, когда обычный информационный поток прервется чрезвычайным сообщением из Москвы. Сколько времени потребуется, чтобы известие о захвате Северной АЭС попало на горячие линии СМИ? Минут 10? 15?